Пистолеты для дуэли с Пушкиным Виконту Даршаку одолжил дипломат посольства, барон Эрнест де Барант. Впоследствии эти пистолеты окажутся в почтовом музее французского города Амбуза. Пистолеты Пушкина исчезли. В тот же день, в 16 часов, Пушкин и Донтес встретились в кондитерской Вольфа на углу Невского проспекта и набережной Мойки. Затем сели в парные сани и поехали на заранее обусловленное место, где должна была состояться дуэль на Черную речку за комендантской дачей, которая находилась на Выборгской заставой вблизи новой деревни. Около пяти часов... Они были на месте, куда вскоре подъехали Дантес с Доршаком. Пушкин и Дантес холодно раскланились. Их секунданты вышли из саней осмотреть и выбрать место, пригодное для поединка. Дул холодный пронизывающий ветер. Подмораживало. Вокруг никого начинало смеркаться. Выбрав место для поединка в 350 метрах от комендантской дачи, секунданты утоптали в глубоком снегу тропинку длиной в 20 метров, позвали дуэлянтов. Те зарядили пистолеты, секунданты развели их на исходные позиции. Донзас снял шляпу и поднял ее над головой. Это был сигнал к началу дуэли. Пушкин и Дантес стали целиться из пистолетов друг в друга, медленно двигаясь навстречу. Раздался выстрел. Это стрелял Дантес. Его пуля попала Александру Сергеевичу в область брюшины. Пушкин упал на шинель, означавшую барьер. В это время Дантес повернулся к нему боком и поднял пистолет дулом вверх. Заслоняя грудь согнутой рукой, при падении дула пистолета Пушкина оказалась забитым снегом. К Александру Сергеевичу подбежал Донзас и дал ему второй пистолет. Пушкин, опираясь левой рукой на землю, начал целиться в Дантеса. Тот стоял неподвижно. Пушкин выстрелил. Пуля нанесла легкое ранение. Царапину в правую руку Дантеса и контузила его в грудь. Он упал. Поединок закончился. Пушкин был тяжело ранен, а Дантес отделался незначительным ранением. Кровь была пролита, оскорбленная честь восстановлена. Вместе с тем Пушкин и Дантес совершили уголовно наказуемое деяние, ответственность за которое была предусмотрена пунктом 3 царского манифеста о поединках от 21 апреля 1787 года, а также артикулами 139, 140, 142 воинского сухопутного устава и другими. Часть 4. Предварительное расследование и суд. Полковнику лейб конного полка Галахову было поручено провести следственные действия по выявлению всех причастных к дуэли между Пушкиным и Дантесом. 2 февраля 1837 года он выдал письменное предписание за номером первым Дантесу, на обороте которого предлагал ему изложить о своем участии в дуэли, ответить на вопросы, когда и где она происходила, какие лица и кто именно являлся ее свидетелями, кто, кроме них, еще знал о поединке. Однако, в связи с тем, что Дантес был ранен в правую руку и не смог дать собственноручное пояснение, Галахов записал с его слов следующее показание. 27 января 1837 года я действительно дрался на пистолетах с камергером, в действительности камерюнкером, Пушкиным, Ранил его в правый бок